Немногие выжившие, укрывшиеся на токсических болотах планеты, созданных отходами производства за сотни лет, с ужасом смотрели в небеса. Массивный корпус крейсера раздирал атмосферу, устремляясь в объятия ядовитой топи, а там внизу, в охваченной ночью трещине, его поджидали тысячи людей с факелами в руках. тянувшие за унывные и пугающие летания на шипящем языке далекой, тысячелетия назад уничтоженной планеты. Они со слезами счастья в глазах смотрели на приближающуюся смерть. Крейсер рухнул в самое глубокое место болот, утягивая за собой 7 тысяч культистов и 77 тысяч рабов, расположившихся на плотиках и лодках. Одни встретили свой конец с воем восторга, а другие ужаса. хорошее подношение дедушке Нурглу, одинаково доброму для всех сектантов Неделимого, своих собственных культистов, почитателей других богов или заблудших верующих в гниющего трупа. Его объятия раскрылись в трещине, и души жертв навечно запечатались в гниющем царстве владыки разложения, а потом кислотная топ вспухла взрывом реактора крейсера Зеленоватый пар клубами вырывался в атмосферу, отравляя её. А вопящие сектанты, не смятённые огненной волной, лер громче завыпили молитвы, привлекая к себе жар и пламя не естественными щупальцами. Оно расползалось по планете, от культиста к культисту, сарбиты, напоминая чудовищную пылающую паутину, охватившую половину планеты. Пламя своё пронеслось над преговоренным миром. испаряя кислотные топи и токсичные заводы, ядовитые омоты и отравленные озера. И в шипении заменившего кислород токсичного пара слышалось довольное хохотание Нургла. «Время вставать, мои братья, мои солдаты, мое воинство!» шептал Эра, бродя меж окаменевших воинов и слушая крики отчаяния, разносившиеся по варфу и мешавшиеся с сонным шепотом несущих слова, заточенных в изваянии. «Время вернуться в круговорот долгой войны, окрасить доспехи кровью, как в тот день. Вы помните клятву? Отныне наши доспехи багряны, как пролитая кровь врагов, и мы окрасим ею Терру, Галактику и сам Вард. Это наша клятва изначальной истине и Ларгару, златокровому отцу. Мы смоем лживость императора кровью неверующих и заблудших и спасем человечество». Мы приведем его к истине, рожденной им же, и заставим признать ее. Мы – окровавленные ангелы, богов истинных. Мы – Гал-ворбак, хотя и не носим сего имени. И следуем по цвету нашей клятвы за Аргелталом. Вы помните? Помните мои темные братья, неопозоренные, но прозревшие и переродившиеся в пепли монархии? Вспомните о ее пепле, вспомните о том, что присвоила себе Экклезиархия. «Карты Тара, храмы императора, капелланы в черных доспехах. Они украли это у нас, не задавая вопросов. Восстаньте же, братья, я жду вас, наш отец ждет вас, боги ждут вас». И он услышал сквозь тон агонии тысяч душ, шепот стал увереннее и бодрее. Его армия просыпалась, повелитель чумы принял в дар планету и помог окаменевшим несущим слово сбросить оковы сна. Пускай это может занять несколько часов или дней, они проснутся и помогут раздуть из угли ереси гора новое пожарище.